Глава шестая. Принимаем отказ. Где-то на середине эксперимента я заметил, как мой страх отказа превращается скорее в любопытство. Я начал по-другому на него смотреть, и благодаря этому у меня появилась возможность расширить поле испытаний. Мне хотелось взглянуть на отказ со всех сторон, и в первую очередь я хотел узнать, что происходит после того, как меня отвергли. Раньше мне всегда казалось, что более обида проходят намного быстрее, если как можно скорее покончить с неловкой ситуацией. Можно сравнить с пластырем, который можно оторвать моментально, а можно отрывать медленно, тем самым продлевая страдания. Чаще всего, получив отказ, я старался как можно быстрее закончить разговор и убежать прочь, иногда и в прямом смысле. Теперь мне было интересно, что произойдет, если я не сбегу, и я не предполагал, сколько нового я узнаю благодаря этому решению. Прежде чем уйти, спросите, почему? Сто дней отказа. Посадить цветок в чужом саду. После того, как я выложил видео, на котором я пинаю мяч на заднем дворе футбольного фаната Скотта, зрители начали просить меня чаще проводить подобные эксперименты. стучаться в чужие двери и просить незнакомцев одолжить чашку сахара или даже разрешить мне остаться у них на ночь. Все предложения были очень необычными, и одно из них сразу привлекло мое внимание — попросить разрешения посадить цветок в чьем-нибудь саду. Мне так понравилась эта идея, потому что, первое, она была достаточно странной, чтобы почти гарантировать отказ, и, второе, если мне все-таки разрешат, то я сделаю чей-то сад красивее. Я купил небольшой розовый кустик с цветами нежного персикового оттенка и поехал по дорогам Остина в поисках подходящего дома. В последний раз, когда я ездил по городу и думал, в какую бы дверь постучать, я очень нервничал, но со временем я стал знатоком отказа. Поэтому я выбрал дом, подошел к двери и просто постучал. В прошлом, когда я стучал в дверь Скотта, меня обуревал ужас, которого теперь и след простыл. В этот раз дверь мне открыл седовласый мужчина. Он сразу же заметил в моих руках куст. Его было трудно не заметить. Он, наверное, подумал, что я комиво и жор, и по его лицу было видно, что покупать он ничего не хотел. Затем я объяснил, что хотел бесплатно посадить этот куст у него на заднем дворе. Он удивленно поднял одну бровь и слегка улыбнулся. «Ваше предложение интереснее, чем я думал», — скромно признался он. «Спасибо, но не нужно». Вот он, этот момент, когда я мог узнать, что же произойдет после отказа. Он уже начал закрывать дверь, как вдруг я спросил. «Хорошо, но не могли бы вы сказать, почему?» «Я не сажаю цветы на заднем дворе. У меня собака, она их все перекопает. Спасибо, что предложили, но я не тот, кто вам нужен». Он вновь посмотрел на куст. «Хорошо, что вы раздаете цветы», — продолжил он. «Вон в том доме напротив живет Лорен. Можете предложить ей. Она обожает цветы». Такого поворота событий я не ожидал. Я поблагодарил его и пошел к дому Лорен. Вооруженный этой информацией, я уверенно и воодушевленно пошел на штурм. Я поймал ее с мужем на пороге их дома. Они собирались уходить. Лорен выслушала мое предложение и, посоветовавшись с мужем, разрешила мне посадить розовый куст в их саду. «Обожаю персиковые розы!» — с восторгом сказала Лорен, довольная появлением нового растения в своем саду. Я смотрел на посаженный мной куст и радовался, что задал тому седовласому мужчине вопрос «Почему?» после того, как он мне отказал. Из нашего с ним разговора я извлек два урока. Первый. Мужчина отказал мне не из-за того, что не доверял или считал меня странным. Он оценил мое предложение, но оно просто ему не подходило. Второе. Он подсказал мне другого человека, который сможет по достоинству оценить этот подарок. В первый день моего эксперимента я попросил охранника офисного здания одолжить мне 100 долларов. Он мне отказал и затем спросил, с чего вдруг. Я был напуган и смущен, поэтому убежал с места событий, не объяснившись, но его вопрос никак не шел у меня из головы. Когда футбольный фанат Скотт пустил меня попинать мяч на его заднем дворе, я спросил его, почему он это сделал. Он ответил, что моя просьба была настолько неожиданной, что он не смог отказать. Я понял, что им двигало, но это случилось исключительно благодаря слову «почему». Спросив Седовласова мужчину, почему ему не нужен был куст, Я получил другой результат, и объяснение, и рекомендацию. Он мог бы просто мне отказать, но вместо этого он направил меня на путь, который привел к согласию. Вопрос «почему» прояснял любое недопонимание о том, что движет другими людьми. Когда мне отказывали раньше, я автоматически предполагал, что это я виноват. Но побольше пообщавшись с тем, кто сначала меня отверг, я понимал, что мое предложение не совпадает с его нуждами. В этом не было ничего личного, ему просто не нужен был розовый куст, ни от меня, ни от кого-либо другого. И я не подумал, что он выдумал эту причину, только чтобы поскорее от меня избавиться. Если бы он и правда этого хотел, то не стал бы советовать мне обратиться к его любящей цветы соседке. У каждого принимаемого человеком решения есть своя причина, будь она логичной и продуманной, или эмоциональной и спонтанной. Понимание этой причины способно облегчить или даже снять боль отказа, от которой человек порой может страдать. Многие из тех, кто меня отвергал, делали это не из-за того, что моя просьба показалась им глупой или им не понравился я. Порой виной всему была совсем другая трудность, которую можно было при желании преодолеть. Как только я это осознал, я понял, что впредь смогу намного легче переживать отказ. Я даже научился использовать отказ как обучающий материал, чтобы совершенствоваться в просьбах. В вопросе «почему» сплошные плюсы, ведь вас и так уже отвергли, а ответ на этот вопрос может открыть вам глаза на очень полезную информацию. Вообще вопрос «почему» способен даже превратить «нет» в «да». отступайте «А не убегайте!» «Сто дней отказа. Эксперимент в Макдоналдс. Заказать макзавтрак на обед». Мой эксперимент продолжался, и мне начали писать люди, предлагающие мне на спор сделать самые разнообразные вещи. Однажды зритель предложил мне прийти в Макдоналдс в обеденное время и заказать МакМаффин, сэндвич, который они готовят только по утрам. Он был абсолютно уверен, что мне откажут, потому что в «Макдоналдс» не готовят блюда из меню завтрака после полудня. Часы показывали два часа дня. Я стоял на кассе и заказывал у сотрудницы ресторана этот «Макмаффин». Как и ожидалось, она сразу же сказала «нет». Я спросил «почему?», и она объяснила, что они уже помыли машину, на которой готовят яйца и бекон. Я решил сменить тактику — «У вас есть что-то похожее на МакМаффин?» — спросил я. Мой вопрос заинтересовал девушку. Она предложила приготовить МакМаффин с сыром, салатом и соусом, но без яиц и бекона, и я согласился. Сидя за столом с подносом, я включил камеру на телефоне и снял на видео, как я заявляю об успешном прохождении этого испытания. Конечно, МакМаффин был не такой вкусный без яиц и бекона, но я все равно с удовольствием его съел. Сначала эксперимент в Макдоналдс казался мне немного нелепым, однако в итоге я извлек еще один очень важный урок. Я применил новую тактику, начал переговоры, которые стали еще одним мощным оружием в моем арсенале. Вместо того, чтобы концентрироваться лишь на одной конкретной вещи, которую мне хотелось получить, я модифицировал мой вопрос и попросил кое-что поскромнее, в этом случае что-то похожее на МакМаффин. Сотрудница заметила мою уступку и пошла мне навстречу. В военном деле существует огромная разница между отступлением и бегством. отступление обычно временны. Войска отступают, чтобы перегруппироваться, укрепиться и сменить тактику. А бегство — это полный распад боевой мощи и морали войск. Сторона, потерпевшая поражение, бросает оружие и бежит прочь, спасая свои жизни. Эти безоружные солдаты поворачиваются к врагу спиной, и поэтому становятся легкими мишенями. Часто как раз во время бегства погибает наибольшее количество людей. Для тех, кого пугает или тревожит отказ, простая просьба может превратиться в маленькую битву. Когда вам неловко задавать сам вопрос, то не всегда понятно, что лучше – продолжить разговор или, получив отказ, ретироваться. Я выяснил две вещи. Первая. Если я буду проявлять настойчивость, несмотря на ответ того, к кому обращаюсь, то он разозлится и пошлет меня куда подальше. Второе. Если, получив отказ, я буду сразу делать ноги, то вся моя затея будет идти коту под хвост. В обеих ситуациях я бы уходил, не получив желаемого, и при этом я становился бы легкой мишенью не только для осуждения других, но и для своих собственных разрушительных мыслей, а произошедшая со мной история сохранилась бы в моей памяти как ужасный опыт, оставивший глубокий шрам и поколебавший мою уверенность в себе. Благодаря эксперименту в Макдоналдс я увидел, что существует еще одна выигрышная тактика – отступление, переосмысление и вторая попытка. Если я смогу немного изменить мою просьбу, подойти к ней с другой стороны, то результаты будут очень неожиданными и непременно интересными. А часто именно так и получалось. Однажды я попросил администратора роскошного отеля бесплатно заселить меня в номер и моментально получил отказ. Однако потом я попросил кое-что поскромнее, и в итоге мне провели экскурсию по шикарному номеру и разрешили полежать на одной из их кроватей, которые, кстати, известны своим удобством. В другой раз я пришел в пожарную часть и спросил, можно ли мне спуститься по их пожарному шесту. Оказалось, что это здание было одноэтажным, и шеста там не было, поэтому я снизил свои требования, и уже через несколько минут пожарный проводил мне индивидуальную экскурсию по их части. Он даже предложил прокатить меня на их пожарной машине. Психолог и писатель Роберт Челдини в своей классической книге «Психология влияния» говорит о том, насколько эффективно после изначального отказа может быть уступка и более скромная последующая просьба. Он утверждает, что большинство людей не хотят показаться плохими людьми, и поэтому они, скорее всего, не откажут вам во второй раз, если вы попросите что-то меньшее. Именно благодаря этому успешные переговоры, которые оканчиваются выгодно для обеих сторон, требуют готовности к компромиссам, а не настойчивости до победного конца. Вопрос «почему» способен открыть новые возможности взаимодействия между просящим и тем, к кому он обращается, но это же под силу и с помощью вопроса «если вы не поможете мне с этим, то, вероятно, выручитесь чем-то другим». Постоянно задавая эти вопросы, я окончательно убедился, что часто у нас остается гораздо больше места для маневра, чем мы предполагаем. В каждом «нет» на самом деле кроется множество интересных, но невидимых глазу «да», и найти их предстояло мне. Если вас отказываются взять на работу, вы можете просто уйти, а можете попросить порекомендовать вас на другие должности, которые могут вам подойти. Если кто-то в пух и прах раскритиковал вашу презентацию новой продукции, можете попросить перевести вас в другой отдел или прикрепить вас к другому клиенту. Имея возможность сделать шаг назад и сохраняя непредвзятое отношение, вы сможете с достоинством встретить отказ, а не спасаться бегством. Сотрудничайте, а не соперничайте. Сто дней отказа. Придумать свой собственный сорт мороженого. В детстве, когда я еще жил в Китае, я много о чем мечтал. Я хотел выкопать в земле туннель, по которому я смог бы добраться до Америки. Когда мне было шесть лет, я и правда начал выкапывать яму в земле около нашего дома, однако через два дня, когда яма начала расти, мое занятие заметила мама. На этом мое приключение кончилось, а мечта попасть в Америку была отложена еще на десять лет. Еще я мечтал придумать свой собственный сорт мороженого, но эту мысль я никогда даже не пытался осуществить. Теперь же, когда я был погружен в свой эксперимент и немного поднаторел в искусстве превращения простого «нет» во что-то более интересное, я подумал, что пора бы взяться за эту затею. Немного поразмышляв, я направился в кафе «Эмми с айскрим», которое уже стало местной достопримечательностью благодаря очень вкусному мороженому и работникам, которые весело пританцовывают, выполняя заказ покупателя. К счастью, в этот раз мамы не было рядом, чтобы меня остановить. Я пришел в кафе и заказал выдуманное мной мороженое «Тайская пытка». Я объяснил, что это мороженое со вкусом сушеного перца, халапеньо и перца бхуджалокия, самых острых ингредиентов, которые я только мог придумать. Однажды в тайском ресторане я попробовал одно очень острое блюдо, а потом два дня сходил с ума. Я был более чем уверен, что ни один разумный человек никогда не захочет попробовать тайскую пытку, и ни один сотрудник кафе ни за что не выполнит такой заказ. Естественно, продавец сказал «нет» и предложил мне ознакомиться с меню их заведения. Но вместо того, чтобы уйти или просто взять ванильное мороженое, я начал задавать ему вопросы. Когда я спросил, были ли у них вообще какие-нибудь острые сорта, он ответил, что летом, на дворе была зима, они и правда продавали острое мороженое, в том числе пару видов с халапенью, а также шоколад и васаби. Он поискал в холодильнике, но не нашел ни одной порции того мороженого. Но затем он добавил, что если я принесу ингредиенты с собой, он с радостью сделает мне с ними мороженое. В итоге он дал мне попробовать их мороженое со вкусом мяты и бекона, и мне очень понравилось. Даже не сомневаюсь, что сочетание мяты, бекона и мороженого вкуснее, чем тайская пытка. Вспоминая этот эксперимент, я понимаю, что этот продавец вышел из-за прилавка и подошел ко мне, чтобы мы могли вместе придумать какой-то выход. Мы не соперничали друг с другом, а сотрудничали, чтобы найти решение, и это решение было выгодно нам обоим. К тому же он открыл передо мной возможность создать мой собственный сорт мороженого, если я пойду ему навстречу и принесу с собой ингредиенты. Раньше, когда возможность отказа наводила на меня ужас, мне казалось вполне естественным воспринимать тех, у кого в руках находится власть отвергнуть мою просьбу или нет, как противников, Однако теперь я смотрел на них, как на моих компаньонов, и это многое изменило. Я был абсолютно спокоен, когда общался с работником Эмис Айскрим, и этот уравновешенный подход позволил сохранять позитивный настрой и уважительное отношение. Задавая ему вопросы по теме нашей беседы, я превратил его в моего компаньона, что подтолкнуло его более старательно меня обслуживать, и в очередной раз результат, которого я добился, был лучше того, что я просил изначально. Существует, конечно, и другая сторона сотрудничества — спор, он словно магнит притягивает отказ. И об этом прекрасно свидетельствует одна история, которая произошла между мной и командой телевизионщиков, которые приехали из Лос-Анджелеса в Остин, чтобы снять короткий документальный сюжет о моем эксперименте. Их особенно интересовало то, как мне удалось столько раз добиться согласия людей выполнять некоторые мои безумные просьбы. Тогда мне и самому было это не очень ясно, поэтому я согласился провести для них один показательный эксперимент. Остин иногда называют «мировой столицей живой музыки». В этом городе несметное количество независимых музыкальных студий. Обычно работники этих студий в свободное от работы время и сами занимаются музыкой. Моя идея была в том, чтобы прийти в одну из студий и попросить какого-нибудь сотрудника сыграть нам его любимое произведение. Нам было интересно посмотреть, что получится, если просить будет кто-то другой, поэтому мы решили предоставить эту возможность итону члену команды. Он подошел к человеку, стоящему за стойкой администрации, и попросил его провести экскурсию по студии и сыграть для нас. Ответ сотрудника был отрицательным. Он сказал, что занят, и выглядел достаточно раздраженным. итон начал с ним спорить, объяснять, что он по долгу службы обязан удовлетворять просьбы потенциальных клиентов. На это сотрудник студии ответил, что политика студии запрещает работникам и клиентам бесплатно или без разрешения пользоваться музыкальными инструментами. Эти двое все продолжали спорить, их голоса становились все громче, наша просьба быстро переросла в словесную перебранку о правилах и ответственности. Я по личному опыту знал, что это добром не кончится, и поэтому вмешался. Мы отдаем себе отчет, что это необычная просьба, и поэтому поймем, если вы откажетесь. Но мы были бы очень вам признательны, если бы вы согласились. Мы просто хотим послушать, как вы играете на барабанах», — сказал я. Парень посмотрел на меня, потом куда-то на потолок и, наконец, кивнул. «Ладно», — к нашей радости ответил он. Так мы попали в комнату с лучшей барабанной установкой, где сотрудник студии сыграл для нас. У съемочной команды рты пооткрывались от удивления. Они не только сняли саму попытку получить отказ и игру этого парня, но и стали свидетелями того, как «нет» можно превратить в «да». Когда мы поблагодарили этого молодого человека и вышли из студии, члены команды спросили меня, какое заклятие я на него наложил, что он не смог отказать мне через несколько мгновений после того, как окончательно и бесповоротно отказал итону Учитывая все мои накопленные знания, это было вполне объяснимо. Спор с тем, кто вам отказывает, навряд ли поможет вам изменить его мнение в лучшую сторону. Вообще он скорее даже усилит желание человека сказать вам «нет». Ведь конфликт всегда делает потенциальных компаньонов врагами. Я обратился к сотруднику студии как к компаньону, а не как к сопернику, и это изменение повлияло на его мнение. Я обозначил, что приму от него и отказ, и поэтому получил желаемое «да». Переключайтесь, а не сдавайтесь. Сдаться или не сдаться. Именно на этот вопрос никак не могут найти ответ все, кто в чем-то провалился. С одной стороны, гуру и коучи личностного роста постоянно цитируют Уинстона Черчилля, который говорил «Никогда не сдавайтесь, никогда, никогда, никогда и ни в чем, великом или малом, большом или незначительном». А еще они вспоминают цитату Винса Ломбарди «Победители не сдаются, а сдавшиеся хоть один раз никогда не побеждают». С другой стороны, современные предприниматели ратуют за быстрый отказ от невыполнимых идей. Они говорят о том, как важно переживать быстрые и частые неудачи, чтобы добиться лучших результатов. Авторы бестселлеров, экономисты Стивен левит и Стивен Дабнер даже посвятили целую главу в своей книге «Фрикомыслие. Тому, почему сдаваться может быть полезно». Не стоит забывать, что когда кому-то отказывают – нет, в итоге так и может остаться – нет. Иногда и у меня такое бывало, несмотря на то, что я применял разные тактики. В таких случаях многократное повторение одной и той же просьбы к одному и тому же человеку на неизменных условиях, в надежде, что настойчивость изменит его мнение, почти всегда оказывалось контрпродуктивной. Однако я понял, что вместо того, чтобы сдаваться, можно сделать шаг назад – и попробовать еще раз при других обстоятельствах. Я называю такую тактику «переключение». Когда я пытался устроиться на однодневную работу, мне пришлось обратиться в три компании, прежде чем меня приняли. Когда я хотел посадить куст в чужом саду, заветное «да» я услышал от второго человека, к которому обратился. Так я выяснил, что обращаться к разным людям намного полезнее, чем пытаться в миллионный раз уговорить одного человека, которому ваша просьба может быть совсем не неинтересна. Еще один способ переключиться состоит в смене окружающей вас среды. Баскетболист Стефан Марбери с ранних лет был звездой спорта. Он родился и вырос в Бруклине, где он быстро заслужил прозвище Старбери, благодаря своему таланту. Все в нем видели следующего великого разыгрывающего защитника НБА. В старшей школе ему присудили престижную награду «Мистер Нью-Йорк Баскетбол», а также включили его в не менее престижный список «Макдоналдс All-American» 1995 года. О нем написали в книге, его фотография появилась на обложке видеоигры. Отучившись один год, в Технологическом институте Джорджии он был выбран на драфте НБА 1996 года под четвертым номером. В НБА он два раза принимал участие в матче всех звезд и пять раз выводил свою команду в плей-офф. Список достижений Стефана Марбери выглядит более чем впечатляюще. Однако на самом деле его история полна противоречий и отказов. По крайней мере, так было в НБА. как только он попал в профессиональную лигу люди начали замечать его яркую и эгоистичную манеру игры, а также частые проблемы с тренерами у него сформировалась репутация себелюбивого человека его хотели перепродать четырем разным командам прежде чем его купили нью-йорк книгс клуб в котором он мечтал играть с самого детства. У него быстро начались разногласия с двумя главными тренерами, о нем стали говорить как о проблемном игроке, кошмаре любого тренера, придурке и неудачнике. Его регулярно отстраняли от матчей и освистывали зрители. Несмотря на его вполне достойные показатели, плохая репутация Марбери вынудила клуб отказаться от него. После ничем не примечательного года в Бостон-Кельтикс у него не оставалось выбора, кроме как покинуть лигу. Несмотря на его неоспоримый талант, его отвергло и НБА, и все поклонники, которые следили за ним на протяжении яркой 13-летней карьеры в пяти разных командах. Казалось, что его игровое время подошло к концу. Стефан Марбери мог бы вообще больше не работать и жить на деньги, которые он уже заработал, или он мог бы попытаться попасть в другую команду НБА, чтобы продлить свою угасающую карьеру. Но он не сделал этого. Зато он отступил на один шаг и начал играть на другой стороне земного шара, в Китае. В Китае, где люди ведут себя более скромно и сдержанно, дерзкая манера его игры пришлась как раз ко двору. Марбери повел команду за собой. После двух сезонов китайской баскетбольной ассоциации Марбери перешел в Beijing Ducks, команду, которая за всю 17-летнюю историю лиги ни разу не выигрывала в чемпионатах, несмотря на свою материальную состоятельность. В Пекине Марбери превратился из неудачника из НБА в местную легенду. Как разыгрывающий защитник, он в среднем приносил команде 30 очков за игру, благодаря чему в 2012 году «Бейджинг-Дакс» впервые попали на чемпионат. Когда Марбери пошел получать заслуженную награду, его подхватили товарищи по команде и начали подбрасывать в воздух. Потом, уже в раздевалке, он 15 минут не мог сдержать слез. «Это было невероятно», — повторял он перед репортерами. Через два года Beijing Ducks снова попали на чемпионат. 37-летний Стефан Марбери стал настоящим пекинским героем, а мэр города даже наградил его премией почетного гражданина Пекина. Около футбольного стадиона даже возвели бронзовую статую Стефана. Таков был путь Марбери от славы до отказа и затем обратно к славе. Можете что угодно думать о нем, как о человеке, но его тактика переключения наглядно демонстрирует, что отказ не всегда подводит финальную черту. Изо всех сил цепляться за ускользающую возможность или сдаться и уйти – это не все возможные варианты действий после отказа. Вполне возможно, что полезнее будет отступить, переоценить свои способности и мечты, а также условия и окружения, в которых вы пытались заполучить «да». Оценив все эти факторы, вам, возможно, удастся найти новый подход, который поможет посмотреть на вашу идею под новым углом и добиться того «да», о котором вы так мечтали. Что я понял? Первое. Прежде чем уйти, спросите «почему». Даже получив отказ, продолжайте беседу. Волшебное слово «почему» откроет вам причину, по которой вас отвергли, а также даст возможность спокойно это пережить. Второе. Отступай, а не убегай. Если вы не будете сдаваться, услышав первый отказ, а вместо этого попросите что-нибудь поскромнее, вероятность услышать «да» будет намного выше. Третье. Сотрудничай, а не соперничай. Никогда не спорьте с тем, кто вам отказывает. Лучше постарайтесь работать вместе, чтобы осуществить вашу задумку. Четвертое. Переключайся, а не сдавайся. Прежде чем решить, сдаваться или не сдаваться, сделайте шаг назад, обратитесь к другому человеку, смените окружающую вас среду или выберите другие обстоятельства.